Новелла девятая. Король Кипра, задетый заживо одной гасконской дамой из м а л о д у ш н о г о становится решительным. Оставалось лишь Елизе получить последнее приказание королевы. Не ожидая его, она весело начала так: часто случалось юные дамы, что чего не сделали с человеком разные укоры. И многие наказания то делала одно слово, нередко случайно не то, что намеренно сказанное. Это очень хорошо видно из новеллы, рассказанной л а у р е т т о й и я хочу доказать вам тоже коротким рассказом, ибо хорошие рассказы всегда служат на пользу, и их надо слушать со вниманием, кто бы ни был их рассказчиком. Итак, скажу. Что во времена первого кипрского короля по завоевании Святой Земли Готфридом Бульонским случилось одной именитой гасконской даме отправиться в паломничество к гробу Господню, и на обратном пути пристать в Кипре, где какие-то негодяи нанесли ей постыдное оскорбление, не находя удовлетворения и сетуя, она надумалась обратиться к королю. Но кто-то сказал ей, что труд будет напрасен, ибо король так малодушен и ничтожен, что не только не карает по закону оскорбления, нанесенные другим, но с презренной трусостью терпит множество оскорблений, учиняемых ему самому. Почему всякий, у которого накипело какое-либо неудовольствие, срывал его на нем, нанося ему обиды и стыдя его. Услышав об этом и отчаявшись получить удовлетворение, дама решила, дабы чем-нибудь утолить свой гнев, укорить короля в его малодушии, и отправившись к нему, с плачем сказала: «Государь мой, я пришла пред лицо твое не потому, что ожидаю удовлетворения за нанесенную мне обиду, а чтобы попросить тебя в воздаянии за нее». Научить меня переносить, подобно тебе, у ч и н я е м о е тебе, как слышно о с к о р б л е н и е дабы наученная тобою я могла терпеливо перенести моё собственное, которое Бог тому свидетель, я охотно уступила бы, если бы могла тебе. Ты ведь такой выносливый, король, до тех пор медлительный и ленивый. Лично пробудился от сна и, начав с обиды у ч е н е н н о й той женщине, за которую строго наказал, стал с тех пор и впредь сурово преследовать всех, что либо у ч е н я в ш и х п р о т и в н о е чести его венца.